«Так вы не читали моего письма? Я вам, повторю, не дочитала. Потому что глаза залились слезами, я еще глупа. Но я угадала остальное. Не повторяйте, чтоб больше не плакать». Слезы закапали опять. «Не затем ли? Я отказываюсь от вас, начал он, что предвижу ваше счастье впереди».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 Если бы вы хотели искренно того, что написано в письме, если были убеждены, что надо расстаться, вы бы уехали за границу, не повидавшись со мной. — Какая мысль! — заговорил он с упреком и не договорил. Его поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. — Да, — подтвердила она. Вчера вам нужно было мое люблю. Сегодня понадобились слезы. А завтра, может быть, вы захотите видеть, как я умираю? Ольга, можно ли так обижать меня? Ужели вы не верите, что я отдал бы теперь пол жизни, чтобы услышать ваш смех и не видеть слез? Да, теперь, может быть, когда уже видели, как плачет о вас женщина. Нет.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 «Она что-то хочет добыть из меня», — подумал он. «Держись, Илья Ильич». «Как? Что же?» — машинально повторил он, беспокойно глядя на нее и не догадываясь, какая мысль формируется у ней в голове, как оправдает она свое «что же», когда, очевидно, нельзя оправдать результатов этой любви, если она ошибка.